Глава вторая. Точки над «и». Ноги не хотят идти. На мой рай были лицунами отрезвляющей правды, и все краски, яркие и пастельные тона то безвозвратно смыло. Осталась только серая реальность, которую я упорно не желаю величать адом. Не клеится в моем сознании ад и парень с шоколадными глазами. Альфа. Ни его имя, ни его. Из его хижины валит дым. Он уже вернулся. Сегодня неожиданно рано, а я впервые не рада. Я бы взяла тайм-аут, несколько часов его отсутствия, на обдумывание его же решений. Забавно, но раньше мне всегда приходилось расчленять только собственные промахи. А теперь вот его выходит на первый план. И что самое странное и страшное, Его поступки намного больнее. Неправильно это, болезненно неверно. Если Ципа, как бы неприятно она мне не была, осталась без его поддержки. Он участвовал в том, что сделала ее беременной, а значит, самой уязвимой из всех. Без него ей не выжить, ясно же. На ее месте я бы изо всех сил постаралась, но, будем честными, шансы невелики. Есть еще кое-что. Как же можно оставаться таким безразличным к младенцу? Ладно я. Все, включая меня, само уже поняли, что со мной что-то не так, и я не вписываюсь в стандарт эмоциональных реакций на общие для всех события, но если все это отбросить, он ведь получается отец. Мне кажется, у него это не обязанность, а потребность должна быть — заботиться и защищать их обоих. Разве нет? Тогда чем же он сейчас занят? В котелке варится птица. Сегодня только одна. Вот почему он вернулся раньше. Он не смотрит на меня, когда я вхожу. И хотя я ему за это благодарна, меня одновременно забавляет и пугает то, как безошибочно он чувствует мое настроение. Как, впрочем, и я его. Он улыбается мне, когда я хочу ему улыбаться. Он тянется поцеловать, когда я думаю о том, какие красивые у него губы. Он не отрывает взгляд всякий раз, когда у меня вдруг возникает это странное головокружение и чувство, будто я проваливаюсь в другое измерение. В тот самый первый день трезвости и сознания после болезни и началась моя сказка. Местами она была стыдной, неловкой, непонятной, но всегда до умопомрачения уютный, потому что обо мне никогда еще так не заботились. Первым делом он поменял мой спальник на сухой, помог переодеться в сухую одежду. Пока я боролась с напором стыда и смущения, он внимал мои руки из рукавов так, будто делал это тысячи раз до этого. Моя нагота для него уже вещь привычная, похожа. Я прикрывала грудь руками, И еще сильнее краснела, понимая, как это глупо. В течение пяти дней моего полусознания никто не прикрывал мне грудь. Еще мне открылось, что он умеет быть заботливым на гораздо более тонком уровне, нежели добыча еды и смена белья. Когда мой взгляд в очередной раз болезненно уперся в галерею моих же трусов над костром, он снял с моей гордости плиту стыда и позора. Во время этой болезни люди очень сильно потеют. И я вспомнила. О, да, это правда. И умник, и Леннон почти никогда не ходили в туалет, потому что вся жидкость выходила из них потом. А постель бедолаги, чью хижину мы разворотили, была завалена трепьем. Он кутался во все, что у него было, потому что мерз, а мерз, потому что был мокрым и не имел сил переодеться. Умника на тоже Альфа переодевал, поэтому я сразу и не сообразила. «Я — гигантская, нескончаемая проблема для тебя», — согласилась я с очевидным. «Мир был бы скучным без проблем, а значит, бессмысленным», — ответил он. О том до меня дошло, что все это он делал, болея сам, и никто о нем не заботился. Правда, и болел он легче всех что еще раз подчеркнуло, выпитило, он сильнее всех. Но он все-таки болел. У него тоже был жар, и он тоже потел. Болеть вместе, быть соучастниками не только в быту, но и в боли, в страдании, в страхе. Даже если один менее болен или совсем не болен, болит у него не меньше, только в другом месте. Ему тоже страшно, только совсем другим страхом. И этот его страх я осознала ясно и трезво, когда он обернул меня в спальник, взял на руки и, будучи сам слабым после болезни, понес на берег. Когда остановился передохнуть, и мы сидели на стволе, не пережившего цунами дерева, я напомнила ему, я тяжелая. Нет, ты почти ничего не весишь, ответил он, дело во мне. Конечно, в нем. Он сам еще не выстроил. А когда мы, наконец, добрались до пляжа, он сказал «Вот твое море». Альфа долго и тщательно моет руки в глиняной миске, которую вылепила когда-то я. Потом принимается отделять крошечные куски мяса от тонких косточек птицы и протягивает их мне. Я не сопротивляюсь, молча жую все, что он в меня пихает, хотя есть совсем не хочется. Все это дело потом приходится запить бульоном, и он не соглашается взять хотя бы часть себе. «Я крепче», — всегда его ответ. Потом вынимает из моего рюкзака толстую бутылку с витаминами и дает мне одну. «Тебе тоже нужно», — настаиваю. «Я крепче», — мотает головой и быстро прячет банку обратно. «Не было бы у нас этих банок сейчас, если бы не он», И у Лена на сумником также не было бы шанса, как у меня, впрочем. Это было давно, но и не в первые дни, впрочем. Я что-то сделала, наверное, снова грибов набрала, а он опять заметил и орал на меня. Я, конечно, огрызалась, и тогда он произнес эту фразу: Что бы это ни было, мы вляпались из-за тебя. Потом добавил: Я в этом уверен. Вот если бы не добавка, у меня не возникло бы даже сомнений, что фраза касалась грибов и прочих моих действий, влекущих потенциальные проблемы. Но вот «я в этом уверен» как раз-то разрушила всю картину. В то время я начала уже сомневаться в собственных способностях, и у меня появились мысли вроде «может, дело не в том, что я меньше всех помню, а в том, что я просто-напросто тупее всех остальных, а не умнее» как мне думалось в самом начале. Мое непонимание разговоров, хоть своих, хоть чужих, и остающиеся неотвеченными вопросы стали хроническими. И мне это уже было привычно, поэтому я быстро забыла нашу очередную ссору и его слова. И вот именно сейчас, когда мы оба худы, как скелеты, сидим в его хижине и смотрим друг на друга, в моей памяти вдруг всплывает этот эпизод — Мне приходит в голову, что ключ ко всему мне вручили в самом начале. Просто я недотёпа сунула его в дальний карман и забыла. «Ты помнишь что-нибудь?» Спрашиваю его прямо. Он отводит глаза и молчит. «Ты помнишь?» Отвечаю за него. В моих словах грусть, потому что, если он помнил, почему не сказал? Больно думать, как много ошибок я могла бы избежать, Насколько счастливее была бы в эти месяцы, насколько счастливее был бы он, я в этом не сомневаюсь, потому что вот уже несколько дней живу с ним в сознании, сплю в его руках, смотрю в его глаза, отвечаю на его поцелуи, я с краешку. Ты с самого начала все помнил? Мне не хочется быть с ним холодной, да и нет на это права, но по-другому никак не получается. Нет, сразу отвечает, и я выдыхаю. А когда? Он тянется ответом, долго качает головой, будто сам не верит. Когда ты болела, и совсем мало, я соображаю долго. Когда я болела, это в самом начале? Сейчас. Он поднимает глаза, а я могу смотреть в них вечно. Со всеми остальными иначе. Долгие взгляды причиняют мне дискомфорт, я их избегаю, всячески уклоняюсь и строго лимитирую. А вот с ним — совсем другое дело. «Почему мне так уютно с тобой?» — неожиданно для себя самой спрашиваю. От этого вопроса его лицо становится светлее и мягче. Он начинает немного улыбаться. «А ты как думаешь?» «Я думаю, все дело в том, понятия не имею в чем. Вернее, уверена, что моя в него влюбленность и это чувство всепоглощающего комфорта, когда он рядом, не связаны. Может, и связаны в том плане, что влюбленность производная, а не наоборот, но я думаю, что помимо любви есть что-то еще нечто гораздо большее. Его лицо из мягкого становится болезненным. Ты даже не представляешь, как сильно меня напугало. Очень хорошо представляю. Я испугалась не меньше, когда все спасались от цунами и бросили тебя. Не все. Ты не бросила. Он щурится, хотя солнца в хижине не бывает, и от его улыбки на меня накатывает неудержимое желание поцеловать его в губы, но недавно пережитый разговор с Рейчел быстро возвращает на землю. «Тебе их не жаль?» — спрашиваю. «Кого?» — «Альфию и ребенка. «Жаль». Он отворачивается, выуживает откуда-то яблоко и, сунув его в мои руки, садится ближе к свету, рядом со своим рюкзаком. Вынимает заготовленные прутья, выбирает один из них и начинает вытачивать стрелу. Это его рутинное ежедневное занятие, потому что вытачивание стрел экономит время в лесу, ему не приходится искать их. Тогда почему ты не идешь за ней? Потому что занят. Его тоне раздражение. Взбесившийся океан раздражения. «Разве? Я знаю, чем ты занят и безмерно благодарна, но, объективно, есть вещи поважнее. Какие, например? Ей нужна помощь. Нет, она в ней нуждается. Я не могу разорваться. К сожалению, на всех меня не хватит». Альфа его аж передергивает. «Интересно вот». Насколько сильно он ненавидит свое имя, настолько же сложно мне его произносить. Он называет меня седьмая, и это просто номер, то есть вещь обезличенная и успокаивающая тем, что временная. Каждый из нас хочет верить, что все это выживание когда-нибудь закончится. Альфа, она беременна? Сочувствую? У меня шок? И, видимо, поэтому я сижу с открытым ртом. Где Рэйчел? Пусть посмотрит на него сейчас и пусть вспомнит все свои песнопения в его адрес. Как она там говорила? Он помогает всем, он заботится, поэтому его любит. Он дает людям чувство безопасности. Его рука стесывает кусочки дерева с будущей стрелы с явным остервенением. «Ты должен ей помочь». Все так считают, все этого ждали. Ждут. Боюсь, на этот раз не получится. Что? И ребенка своего тебе не жаль? Охотник прекращает стругать пруд, который явно испорчен. Он уже вдвое короче его обычных стрел. Какого еще своего ребенка? Она беременная, Альфа. Мои нервы тоже не железные. А я тут при чем вспыхивает он. «Ты? Ты? Мне кажется, я задыхаюсь. Все слова разбежались, и собрать их во что-нибудь вменяемое мне удается не сразу. Вы спали в одной хижине, все это видели. Ты месяц спала в палатке Ленана. Мне что, озаботиться еще и тем, что ты беременна? Лучше не надо. Беременности роды в этом лесу ты точно не переживешь, и, боюсь, на этот раз я буду бессилен». Он орет. Если у него и был какой-нибудь хитрый план, то теперь вся деревня в курсе, что он вполне вменяем. У меня трясутся руки. И я уже, оказывается, давно рыдаю, только теперь заметила. Он швыряет испорченный пруд в костер, вынимает новый и берется за него. Пока я молчу, дело спорится. Будущая стрела похожа на будущую стрелу. Рэйчел говорит, что... Ты, отец! Забавно! Хмыкает. Рэйчел знает обо мне больше, чем я сам. Я начинаю рыдать еще сильнее. Слезы просто душат. Это не ты? Это не я. Интересно вот, от плохих новостей я расстраиваюсь, но держу себя в руках, а стоит обрушиться новостям хорошим и выдержки конец. Слезы, как горная река. Ты уверен? Абсолютно. Я просто мало помню. Мой нос полон соплей, дышать приходится ртом, а поскольку вся эта беседа — эмоциональный предел, из меня иногда вырываются некрасивые хлюпающие звуки. Только сегодня, а точнее сейчас, Рэйчел объяснила мне что такое, ну, секс. Мы ничего такого с Ленаном не делали, и я помню об этом настолько мало, Да ни черта я не помню, вообще ничего. Поэтому, думаю, у меня этого и в прошлой жизни не было. Он замирает, смотрит прямо перед собой на тонкие лучи света, сочащиеся из изгороди, потом медленно поворачивает голову, и мы оба зависаем в глазах друг друга. Ты не девственница. У меня мороз по коже, и приступ неукротимых слез в миг вылечен. «Тебе откуда знать?» — выпаливаю я. Его глаза сужаются. Такого выражения на его физиономии я ни разу не видела. Даже дышать перестаю в предвкушении того, что он ответит. Ложись спать. Этой ночью мы уходим.